з в ё з д ы сверкали сквозь голые ветви жасмина. Позади плескалась речка, и время от времени трещал на берегу сухой камыш. Купы деревьев выступали то здесь, то там из темноты, и порою, трепеща снизу доверху, вздымались и падали, словно огромные черные волны, подступавшие, чтобы их поглотить. Ночной холод заставлял их жарче прижиматься друг к другу. Вздохи казались глубже, глаза, едва видимые в темноте, больше. Слова, в общем безмолвии, произносились шепотом, но падали в душу с кристальную звучностью, отдаваясь в ней бесконечным эхом. В дождливые ночи они уходили в лекарскую приемную для больных между сараем и конюшней. Она зажигала свечу в кухонном подсвечнике, спрятанном ею за книгами. Рудольф располагался как дома. Вид книжных полок, письменного стола и всей обстановки этого помещения возбуждал в нем веселость. Он не мог удержаться, чтобы не отпускать частенько непринужденных шуток, целивших в Шарля и смущавших Эмму. Она хотела бы видеть в нем больше серьезности, а при случае и больше драматизма. Так однажды послышался ей в аллее звук приближающихся шагов. «Идут», — сказала она. «Он задул свет. С тобой или п и с т о л е т ы з а ч е м «Как зачем? Чтобы защищаться?» — отвечала Эмма. «От твоего-то мужа? Куда ему, бедняги?» И Радольф кончил фразу жестом, означавшим м п и м Я раздавлю его одним щелчком Она была изумлена его храбростью Но в то же время почувствовала в ней И какую-то наивную душевную грубость Ее оскорбившую Рудольф долго раздумывал над историей с пистолетами Если она повторилась серьезно То это смешно, думал он И даже отвратительно Так как у него нет причин ненавидеть доброго Шарля Не пылая, как говорится, ревностью По этому случаю Эмма дала ему торжественную клятву, которую он также находил безвкусной. Она вообще становилась весьма сентиментальной. Они должны были по ее желанию обменяться миниатюрами, прядями отрезанных волос. А теперь она требовала колец, настоящих обручальных колец в знак Вечного Союза. Часто говорила она ему о звоне вечерних колоколов и о голосах природы. расспрашивала о его матери, рассказывала о своей. р о д о л ь ф лишился матери 20 лет тому назад. Тем не менее, Эмма утешала его в этой утрате слащавыми словечками, словно сиротку малыша, и даже шептала порой, глядя на луну, «Я уверена, что там, на небесах, обе наши матери одобряют нашу любовь». Но она была так красива. Он нечасто встречал столь чистую страсть. Эта любовь без разврата была для него чем-то новым, отрывавшим его от привычек безудержной жизни и в то же время льстившим его г о р д о с т и и его ч у в с т в е н н о с т и Восторженность Эммы, к а з а в ш а е с я смешной его обывательскому здравому смыслу, в глубине души ему нравилась, так как она относилась к его особе. Мало-помалу уверенный в ее любви, он перестал стесняться и незаметно изменил свое обхождение с нею. У него уже не было ни тех нежных слов, от которых она плакала, ни тех яростных ласк, что сводили ее с ума. Бездонная любовь, в которой она тонула, мелела под ней, как вода реки, всасываемой собственным руслом, и она нащупывала ил. Но она не поверила, Удвоила нежность, а р о д о л ь ф все менее скрывал свое равнодушие. Она сама не знала, сожалеет ли о том, что отдалась ему, или же, напротив, готова любить его еще сильнее. Унизительное сознание своей слабости переходило у нее в обиду, умеряемую сладострастием. То была уже не привязанность, а какой-то непрерывный соблазн. Он подчинял ее себе, Она почти боялась его. Тем не менее, в их внешних отношениях было больше согласия, чем когда-либо, так как Радольфу удавалось вести связь, как ему того хотелось. И через полгода, при наступлении весны, они оказались друг перед другом в роли супругов, спокойно поддерживающих пламя семейственного очага. Настала пора года, когда старик Рубо обычно присылал индюка, память излечения своей ноги. Подарок всегда доставлялся вместе с сопроводительным письмом. Эмма перерезала веревку, которую оно было привязано к корзине, и прочла следующие строки. «Милые мои дети, надеюсь, что настоящее письмо застанет вас всех в добром здравии, и что индюк и на сей раз не уступит прежним. Кажется мне, что он даже помягче». и, смею сказать, пожирнее. Но в следующий раз для перемены пришлю вам петуха, если только вы не предпочитаете, однако, курочек. А вы верните мне, пожалуйста, корзинку вместе с двумя прежними. У меня случилась беда с сараем. Крышу с него в непогодную ночь ветром сорвало и снесло на деревья. Урожай тоже не бог знает какой. Словом, Не знаю, когда с вами увижусь. Мне так трудно теперь покидать дом с тех пор, как я один, дорогая моя Эммочка. А здесь был пропуск, словно добряк положил перо и немного задумался. О себе могу сказать, что здоровье не дурно, если не считать насморка. Схватил его на днях, на ярмарке в Вевета. Ездил туда нанимать пастуха, а старого прогнал за чрезмерную разборчивость в пище. Какое мучение с этими разбойниками? К тому же он был и грубиян. Я слышал от торговца, который был зимою в ваших краях, и приходил зубы рвать, что Баваре работает дельно, что меня не удивляет. И он показывал мне свой зуб. Мы с ним пили к о ф е Спрашивал его, не видал ли он тебя. Он сказал, что нет. А что на конюшне видел двух лошадок, из чего я понял, что дела идут на лад. Ну и слава Богу, милые детки, и да пошлет вам Господь всякого благополучия. Прискорбно мне, что до сих пор не видел я возлюбленной моей внучки, Берты Бавари. Я посадил для нее в саду под твоим окном сливу и запретил трогать ее, а со временем буду из этих слив варить для нее одно варенье и хранить у себя в шкафу к ее приезду. «Прощайте, дорогие детки! Целую тебя, дочка, и тебя также, дорогой зять, и крошку в обе щечки! Остаюсь с пожеланием всех благ, любящий вас отец!» Теодор р о